Глава двадцать вторая. Ответ уникальный. Уникальный это хорошо, это приятно, это значит. Даже не представляю, что это значит. Но так или иначе уверен, награда крайне ценная. Поделиться ответом с предсказателем? Но он даже не стал просить этого. Четко понимая, что я все равно ни хрена ему не дам и даже не расскажу, что в этом ответе было интересного, можно называть меня за это злой букой. Ну ж как есть. Он тоже не очень-то и делится столь ценной информацией, только собирает, копит и поглощает обелиски ради усиления своих способностей и сил. Этот обелиск я разрушил. Мир и так задыхается от заразы, и главный плюс от разрушения замедление развития мертвецов. Да. Еще таким образом ускоряется витки, что позволяет и всем остальным становиться сильнее. Но, кстати, а что происходит, когда мертвецы захватывают города людей? Замедляется ли наше развитие и ускоряются ли витки? Возможно, именно уникальный ответ сможет дать мне исчерпывающую информацию. А может и нет. В любом случае, бой еще не закончен. Пирамида прекрасное место как для добычи наград, так и для тренировки бойцов поселения. щ т т о исчез, так что портал Эва откроет сюда без проблем. Грок как раз впал в боевой р а ж костюм решил без приказа просто стоять и получать удары от подоспевшего подкрепления Агоша, Агоша заигрывает с какой-то ромашкой. н о это уже в порядке вещей. Голова зомби оказалась тем еще дендрофилом. Сам я максимального уровня, и потому мне нет никакого смысла участвовать в сражении. И без меня с п р а в и т с я тогда как я могу посмотреть за своими коллегами с золотыми классами. Спустя всего несколько секунд на месте, где только что был обелиск, открылся портал. Из него тут же повалили бронированные бойцы. Следом выскочил медведь и в конечном итоге черным облаком вылетел а к о м а н д а о б л а ч к о несколько раз п о к р у ш и л о с ь около меня, затем едва заметно коснувшись лица, с к р ы л о с ь в черном провале, п р о д е л а н н о г о Гошей Хода. А следом откуда-то снизу послышались звуки боя. х о р о ш а я д е в о ч к а у м е е т шороху навести. А судя по взрывам, еще и технологии наша освоила. Бойцов пребывало все больше, и вскоре отдельные отряды отправились на зачистку десятков и сотен тоннелей, в х о д я щ и х вниз. Еще их ждет сюрприз на улице. Все же жуков я убил не так уж и много, и большая их часть все также сидит на улице. н о п у с т ь это станет для них приятной неожиданностью. Так или иначе, броня их достаточно крепка. И на многих комплектах красуется уже знакомая мне золотая вязь руин. Орк оказался х р е н о в ы м бойцом, но очень искусным ремесленником, так что п о л ь з о т него, пока он сидит в Каспийске, куда больше. А он и сам рад, как оказалось, единственное, чего этот зеленокожий здоровяк хотел всю жизнь, это рисовать, наносить руны, придумывать новые в е т е в а т ы е узоры, творить. Но устое о б щ е с т в а в котором он существовал раньше... Не позволяли мужчинам заниматься чем-то подобным, точнее позволяли, но это считалось чем-то унизительным, и занимались творчеством или ремеслом исключительно простолюдины. И снова меня удивило то, что н и з ш и м сословием уорков считались обычные ремесленные классы. Зачем нужны бойцы, особенно когда зомби во всем мире уже закончились, чтобы друг друга убивать? Друг друга лучше убивать технологиями, так хотя бы веселее. Некоторое время я просто висел в воздухе и наблюдал за тем, как комната заполняется нашими бойцами. Причем не только из Каспийска. На помощь пришли я п о н ц ы разных мастей и городские, даже ребята из канализации решили поучаствовать в представлении. Помощь нам не нужна, а вот им будет полезно лишний раз в относительно безопасных условиях потренировать свои навыки. Так что ворвавшиеся святая святых мертвецы были неприятно удивлены. Среди армии зомби были разумные. Как только Владыка дал мне свою душу, те взяли армию под свой контроль. В противном случае тубоголовые болванчики просто разошлись бы кто куда, а ловить их не так уж и интересно. Надо сказать, что у жителей канализации довольно много магов. Пусть они и не успели нахватать редких классов, но даже с обычными эти ребята орудуют довольно неплохо. В основном все магические классы стараются держаться от врага подальше и атакуют исключительно своими способностями. Но эти ребята оказались продуманные, поняв, что запасов маны, качества класса и прочих независящих от них моментов для полноценного боя будет не хватать, они решили стать обычными воинами, но с возможностью в самый неожиданный момент дать Гарри своим колдовством. Наши выдали ему старую сильную броню, и те теперь еле скрывают свои довольные улыбки. р в у т с в в бой, словно больные, рубит мечами мертвецов и иногда запускает в них струи пламени, какие-то разряды энергии и прочие волшебные штуки. В общем, я доволен, доволен, как слон. Ведь за пять минут бюджет к а с п и й с к а пополнился минимум сотней зеленых, серых и, может быть, даже синих кристаллов. И это не считая наград. Как оказалось, б у р ы создал специальный отряд сборщиков. Но это не какие-то беззащитные ремесленники. Те у нас всегда заняты работой, под любую профессию занятие есть. В качестве сборщиков участвуют скрытные бойцы, способные в случае опасности сразу исчезнуть из поля видимости противника или дать прикурить даже сильным измененным. Они те, н и с л е д у ю т за отрядами зачески и с п о р а с о б и р а ю т как награды, так и кристаллы. используя для этого в том числе и технологии нашего призрачного городка. Пока я занимался первым фараоном, команда предсказателя успела полностью зачистить второго. Судя по всему, основная часть армии мертвых направилась на помощь к товарищу, и носители золотых к л а с с о в воспользовались этим по полной. Они легко ворвались под щит, безошибочно определили, где находится фараон, и на запредельной скорости ворвались сразу к нему в обитель. Это я понял, судя по тому, какие разрушения они оставили после себя. Вход в пирамиду расширился в несколько раз, и весь он ослан пока еще шевелящимися останками зомби. Зато стихла пылевая буря, и можно вдоволь насладиться зрелищем, как небольшая кучка сильнейших людей планеты справляется с остатками орды зомби в последней третьей пирамиде. Судя по всему, предсказатель решил оставить наиболее опасного противника на потом, чтобы ему никто не смог помочь, надо полагать. Я же завис с о т н и метров позади, чтобы не пропустить ничего интересного. т а к т и к а у отряда проста: впереди идут танки и защитники, то есть не г р и л ы и Викинг. Раньше они то и дело цапались, но теперь вроде пришли к какому-то соглашению и работают сообща. Тем более, что Викинг прекрасно держит удар, то есть физические атаки, и вместе с Антимагом они становятся действительно неубиваемым дуэтом. Позади пристроились маги, л у ч н и к и мечник. а девушка молния больше на подхвате. В случае, если появляется сильный противник, она тоже перемещается к нему и обращает его в п р а х Насколько я понял, с массовыми атаками у нее беда. Как максимум может пронестись сквозь строй врага и поразить нескольких разрядами тока, но не более. Да и тратится на это слишком много маны. Тогда как, если она в форме молнии использует себя в качестве снаряда, урон будет сокрушительный. А в остальном ничего интересного. Сплошные серые будни. Обезумевшие зомби и жуки р в у т с я в бой, разбиваются о викинга, и затем их накрывает волной магии. Здоровенные жуки со всадниками магами также не спят и пытаются сожрать врага, но их останавливают меткие и мощнейшие атаки лучника, а также подлые нападки ниндзя. Скокотища-то какая! Даже не досмотрел. Они разбили щит, зашли в пирамиду и... И я отправился домой. Неинтересно сражаться, нет риска или какой-то изюминки. Просто берут и убивают врага, а я так не играю. к а с п и й с к и е оказалось немного людно, но оно и понятно. Большинство отправились защищать и грабить пирамиду, н а с т а л ь н ы е заняты своей работой, и только бурлаки весело переругиваются, унося призрачный город в д а л е к и е д а л и Надо будет обязательно попробовать слетать в космос. посмотреть, как вообще поведет себя город вне земной атмосферы. Но это потом. Сейчас есть множество куда более насущных проблем. Одна из них океан. Не то, чтобы есть смысл встревать в стревать в р а с п е подводных жителей, но посмотреть на их шевеление довольно интересно. Мы как раз попрощались с с у ш е й и теперь Каспийск парит в паре километров над водной гладью, хотя гладью бушующие воды океана не назвать. Сейчас, когда у каждого хотя бы относительно разумного вида появились свои поселения, они почему-то решили начать делить территорию. Такие уже разумные выходят. Ведь под водой места достаточно много. Все могли бы ужиться легко. Может, они просто хотят ускорить витки развития? Но даёт ли система ускорения за счёт уничтожения звериной стелы? Вот этот момент явно стоит проверить. Насколько мне подсказывает призрачный глаз, обелиски монстров выглядят немного иначе, чем те, к т о стоят у зомби в поселениях. Те, в свою очередь, отличаются от наших людских. Разница небольшая, но все равно бросается в глаза. Так, например, у зомби они будто бы сделаны из какого-то темного металла, и крутость определяется лишь цветом надписи на поверхности. В остальном примерно похожи на наши. Высота порядка двух с половиной метров. К верху обелиск заострен, а основание, наоборот, широкое, примерно метровое. У зверей с т е л ы похожи, скорее, на камень. Форма немного неправильная и разница от поселения к поселению. На поверхности также нанесены непонятные руны, и они, как и у всех прочих, испускают едва заметное свечение. Также зачастую обелиски зверей покрыты мхом, травой и прочей растительностью. Даже отсюда видно, как один за другим вспыхивают проломленные щиты поселений. Вот бедные креветки отражают жестокую атаку шайки акул. Поначалу я думал, что креветки обречены, но не тут-то было. Они спрятались под куполом и, как только на горизонте появилась зубастая опасность, тут же использовали мощный атакующий поселковый навык. Да, акулы выглядели сильными противниками. И да, у них были все шансы на быструю и безоговорочную победу, но они не учли одного немаловажного фактора: у креветок был союзник. Сразу после того, как ледяной шип прошелся по бедным акулам, распотрошив сразу троих из них кашу, им навстречу вырвался многомиллионный отряд боевого планктона. Раньше эту живность можно было разглядеть лишь под микроскопом, но теперь они в ы м о х л и аж до сантиметрового роста и обзавелись зубами. Стая устремилась навстречу акулам, и уже через пару секунд от шайки крупных хищников остались лишь обглоданные кости и плавники. Ужасное зрелище. Желание нырнуть и посмотреть, как обстоят дела там на глубине, сразу отпало. Нарвешься на таких и пиши п р о п а л о Останется только включить а л ь ф а к и п я т и л ь н и к И что действительно н е п р и я т н о Подобные монстры повсюду. Раньше многие из них сидели по своим норам. Но теперь прямо у меня на глазах начинаются войны, появляются союзы и агломерации морских чудищ. д а в ы г л я д и гляди, разберутся тут друг с другом и пойдут эволюционировать, то есть отрастят конечности и полезут к нам на сушу. И беда в том, что после отключения системы эти твари таки останутся страшными тварями. Возможно, зомби выбрут, а может и нет. Но с ними-то я хотя бы знаю, как справиться, а вот под водой... Касп, Антон. А шерсть под водой дышать может, Гноминумус. э М, пару часов и задышит. А чё? Надо? Конечно надо, ведь уже через несколько часов мы будем пролетать над берегами Японии. Можно будет заскочить как к своим в о л с а л а м так и к одному старому и очень честному другу. Просто так поговорить. Так что я отдал команду разработчикам доделать костюм, как только он вернется из Египта. А пока пусть развлекается. Заточенный в тело железного голема император должен идеально освоиться с управлением, и тогда в следующий раз можно будет в него даже не залезать, только Грога посадить и пусть участвует в роли наполнителя. Нет, все же забегу. Тем более что по пути. Ты чего спишь? Гаркнул командир дельфинов, подплыв к одному из часовых. о х в е л не сплю. Тут же тот сделал вид, будто бы просто задумался. Мамой к л ю н у с ь Всех дельфинов? Прищурился командир. Естественно. Тогда ладно. Как только командир поплыл проверять другие посты, часовой смог облегченно выдохнуть. Пузырьки воздуха устремились к поверхности океана чуть было не выдав вруна, но обошлось. Старший дельфин не заметил. А часовой сразу активировал артефакт воздуха, чтобы не пришлось в сплывать. Теперь все дельфины могут не появляться на поверхности ради глотка кислорода. Для этого маги создали специальные затычки. Килн огляделся, убедился в том, что командир пропал из виду, и снова смог расслабиться. Он лениво осмотрел поселение, а затем устремил свой взгляд куда-то в даль, туда, откуда в любой момент может появиться враг. На самом деле. Когда появилась возможность создать поселение для всех относительно разумных видов существ, дельфины обрадовались. Они сразу воспользовались подобной возможностью и даже прошли испытание на легком уровне. Пройти его было действительно легко, ведь таких подводных магов, как они, больше в мире не сыщешь. Все потому, что они изначально были разумными, и куда умнее всех прочих подводных существ. Разве что, если бы попались касатки, но повезло. к е л е н сам участвовал в этом испытании как сильный маг воды, и потому смог посмотреть на подводную живность из других миров. Так, например, их самым сложным противником были какие-то странные существа, похожие то ли на крабов, то ли на осьминогов. То есть у них были мягкие щупальца, что заканчивались мощными к л е ш н я м и Вот только и было их довольно мало – всего пятеро противников, тогда как дельфины выставили на поле боя около сотни сильных магов и бойцов. Хотя бойцов у них не так уж и много, пользы от них довольно мало, ведь главное природное оружие дельфинов — их острый ум. А вот производить броню они не в состоянии. Только магические защитные и атакующие артефакты и обычная прокачка тела вкупе со всеми возможными мутациями. Тот самый командир, кстати, один из бойцов ближнего боя. Это не отменяет того, что магия он овладел не хуже многих. Но так или иначе основные его атаки все же физические. Так, например, вся его спина покрыта рядом длинных ядовитых шипов. Сам он увеличился в размерах минимум вдвое, а физических данных другим дельфинам остается лишь завидовать. Но самое главное на его лбу вырос длинный мерцающий и с п е щ р е н н ы й ветватыми узорами рог. Потому его прозвали единорожкой. Правда, в лицо так называть здоровяка пока никто не решился. Так вот. После появления поселения спокойная жизнь быстро закончилась. р а н ь ш е о н и свободно плавали по просторам океана, иногда вступали в схватки с другими морскими обитателями, но это было скорее исключением, чем правилом. Теперь же все. Каждый хочет обезопасить свое жилище, и если ты покажешься рядом, за тобой тут же отправится отряд к а р а т е л е й Кирн не раз так издевался над слабыми поселениями. Он специально подплывал сначала к одному, провоцируя их на атаку, а затем ко второму, третьему и так далее. И так у него на хвосте собирались полчища разнообразных тварей, что в какой-то момент забывали о своей жертве и начинали драться друг с другом. Но иногда такие меры предосторожности оказывались не лишними. Поначалу дельфины не сильно п е к л и с ь о своей безопасности, но лишь до тех пор, пока не произошло первое серьезное нападение. Акулы появились словно из ниоткуда и сходу пробили щит, а следом направились в самое сердце поселения, желая разобраться с о б е л и с к о м Но н е тут-то было шайку зубастых тварей разорвали на части магией. Вот только до этого они успели погрызть немало дельфинов. Сука! Тихо прошепел Килн, ь вспомнив то самое первое нападение. А произошло это не так давно. За первым последовало второе и третье. Теперь им приходилось жить в постоянном напряжении, но понимая, что все это пустая г р ы з н я дельфины не стали разбираться с соседями, просто решили переждать все под куполом, давая отпор любому, кто решит под него залезть. Черт! В какой-то момент выругался дельфин, почувствов а в движение. Он сразу сконцентрировался на непонятном ощущении и уже через несколько секунд мчался след за командиром. Атакуют! Тайвока! и с т о ш н н о вопил он. совершенно позабыв об инструкциях на подобный случай. По идее, он должен был до последнего не подавать виду и обратиться к старшему при помощи чата, но он проигнорировал инструкции и тем самым лишь ускорил атаку. Кто? Командир не стал ругать идиота и сразу начал готовиться к атаке. Да хрен его знает! Помотал головой запахавшийся Килн и снова активировал свои способности. Он маг воды и потому чувствует ее колебания куда лучше других. так что даже на расстоянии километра может отчетливо разглядеть приближающегося противника. Собственно, потому его и сделали часовым, несмотря на его хроническое р а з д о л б а й с т в о Мля! Вдруг выкрикнул к е л ь н рассмотрев противников получше. Один, точнее одна, ебучая минья. Сука, готовьтесь, все на позиции! взревел командир, и его рог тут же засиял ярким фиолетовым огоньком. Заранее начал копить энергию для атаки. Жемчужный пожиратель идет, а вскоре показался враг. Огромная и с полинских размеров медия медленно плыла вперед при помощи своей магии. Она издалека заметила поселение дельфинов и решила уничтожить очередной периск за счет этого, став капельку сильнее. Сама она животное нестайное и потому свое поселение извести не удалось. Да, но и не надо. Подобравшись плотную к щиту. Ракушка поначалу замерла и опустилась на дно, но как только к ней начали приближаться дельфины, она раскрыла свои с творки и, обычно Медиа сносила щит любого поселения с первого удара. Для этого она раскрывала свои с творки, напитывала жемчужину маной и уже после этого врага отправлялся смертоносный луч концентрированной энергии. Но в этот раз провернуть подобное ей не удалось, ведь прямо на нее сверху упала железная человекоподобная туша. А чего створки тут же захлопнулись? Бля! Констатировал и с п а л и н поняв, что приземлился он явно неудачно. Извини, если чего. Развел он руками и з а о з и р а л с я по сторонам. С одной стороны гигантская ракушка, что так и не рассказал с т в о р к и снова, просто лежит и не понимает, что вообще произошло. С другой стороны перепуганная стая дельфинов. А вы чего тут драться надумали? Удивленно п р о м ы ч а л а туша, сделав в голове какие-то выводы. Не надо так. Она на нас напала, возмутился к и л ь н Он не узнал своего старого знакомого, но так как был самым общительным из своего племени, решил попытаться сразу переманить бойца на свою сторону. А перед этим на такие же, как ты, напала, сам видел, клянусь. Матерью всех дельфинов со смешкой перебил его с п а л и н Чувствую, наебать меня хочешь? Да бля, буду отвечаю. Дельфин, хоть и задумался о проницательности с п а л и н а но в и д а не подал. Смотри, сейчас т е б я полнёт. ь И правда, пока они общались, Медиа нашла для себя нового противника, и теперь пыталась п о д к р а с т ь с я к н ему, чтобы перекусить его пополам своими мощными створками. Вот только тот вовремя заметил опасность и успел повернуться к противнику лицом. Ладно, махнул рукой Железный Воин. Помогу, но ты, он указал пальцем на Кильна. В этот раз меня не наебешь. После этих слов вода стала значительно холоднее. Все потому, что в его руке появился огромный, состоящий из льда молот. Оружие быстро покрылось острыми ледяными шипами, но вскоре все они рассыпались, ведь молот с грохотом врезался в прочный панцирь мидии. Совсем другое дело, р а с н м е у л с я в улыбке Килн, наблюдая за тем, как два монстра начали крошить друг друга. Что? Какой-то момент он заметил недовольный взгляд командира. Хорошо же, х о р о ш о т о х о р о ш о проговорил командир. И его рок стал сиять чуть ярче. На выходе ты все это время меня н а я б ы в а л